ни топота марширующих ног, подымающих красную пыль. Из соседних домов не доносилось певучих негритянских голосов. Из кухонь не тянуло аппетитным запахом утренней стряпни Все соседи, за исключением миссис Мит и миссис Мэри Уэзер, уехали в Майкон. Но и из этих двух домов не долетало ни звука. Дальше в торговой части улицы тоже было тихо.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 в надежде увидеть хоть чьё-то знакомое лицо, хоть что-нибудь, что могло бы поднять её дух. Но улица была пустынна. Ей бросилось в глаза, что всё ещё зелёная листва деревьев пожухла под толстым слоем красной пыли, а цветы перед домом вяли без ухода. Гроза, — подумалось ей, — и, как у всякой сельской жительницы, —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 «Может быть, сейчас, сию минуту Янки уже в таре?» Она снова прислушалась, но кровь стучала у нее в висках, заглушая все звуки. «Нет, это не из Джонсборо. Стрельба была бы слышна слабее, не так отчетливо. Джонсборо слишком далеко от Атланты. Но янке должно быть в милях в десяти отсюда, по дороге на Джонсборо. Может быть, у маленького селения...»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 кухарке миссис Смит не было слышно. Тонкий, пронзительный голос Присси затянул уныло. «Еще день, еще два свою нож унести!» Ее пение действовало Скарлетт на нервы. Печальные слова тревожно бередили душу. Накинув капот, она выбежала на площадку лестницы, отворила дверь на черный ход и громко крикнула. «Присси! Заткнись! Перестань выть «Да, мэм», — угрюмо прозвучало в ответ, и Скарлетт глубоко вздохнула, устыдясь своей внезапной вспышки.